Глава 51. Габи. Тетка Жилда никогда не повышала голос. Она и жаловалась, и читала нотации на одной и той же заунывной, тоскливой ноте. Я успела позабыть, как сводит зубы от ее кислого вида и скорбного тона. А бедняжке Дженни приходилось выносить это каждый день. «Деньги привезла?» Первым делом спросила тетушка и всплеснула руками, когда я вытащила из корзины рыжика, чтобы протянуть его сестрёнке. С ума сошла. Только кота мне в доме не хватает. Лишний рот. «Рыжик сам себя накормит и дом от мышей избавит», примирительно сказала я. «Не ссорится же с порога». Глаза Дженны, загоревшиеся от радости, были лучшей наградой. Так что на ворчание тётки я решила не обращать внимания. Пока Дженна ворковала с Рыжиком, который вел себя как настоящий аристократ, снисходительно позволял сестренке чесать себя за ухом и даже соизволил потереться щекой о ее руку, я с нежностью разглядывала малышку. Моя маленькая сестренка вытянулась за год, превратившись из пухлой и очаровательной булочки в стройного олененка с тонкими ножками и и огромными глазами. Сразу видно, что вырастет удивительной красавицей. «Ах ты пушистик, лапочка!» шептала Дженна, и мой воинственный котенок терпеливо выносил девичьи нежности и поцелуи. После боя я и не надеялась его увидеть. Была уверена, что в суматохе сын мастра Гроссо позабыл его в деревне. Эвакуация проходила в спешке. Люди метались в панике и, несмотря на все увещевания старосты, пытались вязать вещи в узлы и выводить из сарая в скотину. Кто-то тащил с собой тележки, заполненные скарбом. Боюсь, они недалеко бы ушли от армии мертвецов. Каково же было мое удивление, когда младший Гроссо с гордостью выручил мне Рыжика. «Вот я присмотрел». Рыжик хрипло и обиженно мявкнул, Словно говорил «Как же так, хозяйка? Почему ты отправилась на бой без меня?» Половину следующей ночи он провел на моей кровати, демонстративно повернувшись хвостом. «Мол, я все еще дуюсь, но так и быть, продолжу тебя охранять». «Присмотри за Дженной, прошептала я и погладила Рыжика по выгнутой спинке. Я оставила малышей в объятиях друг друга и пошла разбирать вещи. Первым делом, конечно, вытащила кожаный кошель с деньгами и под пристальным взглядом Жилды отчитала ей часть монет. Тетка сразу смягчилась и присела на край кровати, намереваясь поболтать. Она жаловалась на соседей и на жаркое лето, из-за которого урожай на огороде вянет на корню. «Но ты ведь напитаешь его силой, дорогуша, Я слышала, что маги такое могут. Увидев, как я вытаскиваю из саквояжа нарядные платьица, которые купила для Дженны, поджала губы и покачала головой. Зачем было тратиться? Она все равно скоро из них вырастет. Обрушив на мою голову сплетни о людях, которых я не знаю, и посетовав на пошатнувшееся здоровье, которого нужно все больше с каждым днем, ведь непослушница растет и проявляет характер, тетка, наконец, соизволила поинтересоваться, как у меня дела. «Тебе ведь год до окончания академии, а что потом? Уже думала?» «Я решила, что ты можешь еще пару лет оставить Дженну со мной, пока встаешь на ноги. Вытерплю уж как-нибудь». Жилда протяжно вздохнула. «Что поделать? Мы ведь родня». Конечно, я рассчитываю на то, что ты, как устроишься на службу денег на содержание сестры, станешь высылать в два раза больше. Нет нужды, тетушка, любезно ответила я. Спасибо вам за все, но скоро я заберу Дженну. Видят семеро. Я ехала к тетке с мыслями, что расскажу ей про Леона. Все же жил да единственная моя родственница, кроме сестры. Однако не прошло и двух часов после приезда, как желание делиться радостью испарилось. Пусть все идет, как идет. После свадьбы я поставлю ее перед фактом. Заберет она! фыркнула Жилда. Ну-ну, обратно не приму, так и знай. Ночевать нам с Дженной предстояло на одной кровати. В крошечном домике не развернуться. Хорошо, что мы обе худенькие и уместились без труда. Рыжик крутился вокруг нас, выбирая местечко, приткнулся в ногах и замурчал, убаюкивая. Дженна была еще мала, чтобы говорить с ней откровенно обо всем, но как же хотелось поделиться с ней счастьем. Мысль о том, что скоро мы с Леоном станем мужем и женой, согревала изнутри теплым огоньком. Я и верила, и не верила. Будущее казалось слишком сказочным, чтобы быть правдой. Леон обещал, что поговорит с родителями и приедет за мной самое большее через десять дней. «Отец смирится», — сказал Леон преувеличенно бодро, и сразу стало понятно, как сильно он волнуется. «В самом деле, не лишит Джон он наследство своего единственного сына». Я его оптимизма не разделяла, но, в конце концов, Леон лучше знает своих родителей, ему виднее. Мы с сестренкой никак не могли наговориться, хотя говорила в основном Дженна, вот болтушка. Скоро я запомнила по именам всех ее друзей, узнала, что толстяк Антонио, плакса и ябеда, а вот Дина, ничего такое мальчишка, и недавно отогнал хворостиной злого гуся который гнался за дженной и шипел не выдержала и я начала рассказывать я скоро выйду замуж прошептала я зарывшись лицом в пушистые сладко пахнущие травянистым мылом волосы дженны ого воскликнула сестренка и подскочила на кровати затормошила меня и ты молчишь конечно Как я не подумала, что маленькие девочки не меньше взрослых девочек любят разговоры о свадьбе. Он красивый, умный, смелый, самый лучший маг, учится со мной в академии. Слово за слово я не заметила, как рассказала Алиане все, даже то, что он происходит из богатого и знатного рода. «Когда мы поженимся, мы заберем тебя к себе. Ой!» «И у меня будет много игрушек, и красивые платья, и булочки на завтрак!» Я рассмеялась, притянула ее к себе за плечи и расцеловала нежные щеки. «И булочки на завтрак!» — пообещала я. «Это сказка, да, Габи? Ты просто рассказала мне сказку на ночь!» Чуть обиженно проворчала Дженна, решив, что я пошутила. Я собиралась было заверить ее, что это правда, Но тут от двери раздался недовольный голос тетки, которая, оказывается, слушала наш разговор, стоя в темноте. «Чего орете на весь дом? Спать не даете?» — буркнула она. «Мол, я не хотела подслушивать, но мы сами виноваты». «Дженна, конечно, Габи рассказывает тебе сказку, не слушая ее». Она развернулась, чтобы уйти, но прошипела от порога. Если он тебя обрюхатил, ублюдка мне сюда не приноси. Поняла? Мой жених приедет за мной через десять дней, ответила я, стараясь не злиться и не повышать голос. Он приедет и заберет нас. Через десять дней Леон не приехал. Через одиннадцать тоже. Жилда торжествовала. Хоть и делала вид, что сочувствует. Бедняжка моя. Разве можно верить рассказам аристократов? Зато малышки – урок на будущее. Дженна заглядывала в глаза и гладила меня по руке. «Все хорошо, Габи, он приедет». «Он приедет, он обещал. Леон любит меня, он не подведет. Я даже мысли не допускала, что встав перед дилеммой «наследство» или «простолюдинка», он выберет «наследство». Ведь не выберет, правда?» Две недели спустя я возилась на огороде Жилды, пропалывая сорняки и подпитывая магией вялые побеги. Еще неделя, и нужно возвращаться в академию. Каникулы заканчивались. Сердце рушилось в пропасть от одной мысли, что я встречу Леона в коридоре или в библиотеке. «Как мне себя вести? Гордо пройти мимо?» не сказав ни слова, сделав вид, что нас ничего не связывает, и не было совместной практики, смертельного боя, наших слов о любви. Нет, навязываться я не собиралась, и я не стану держать на Леона зла. Я сама говорила, что не хочу вставать между ним и родителями. Что же? Просто он сделал свой выбор». Я отложила в сторону тяпку, разогнулась и потерла усталую спину. Скрикнула от неожиданности, когда меня обхватили за талию теплые руки. Руки, которые я узнаю и на ощупь. «Леон!» Я развернулась, чтобы оказаться лицом к лицу с моим любимым магом. «Ты приехал!» «Но почему у него такой сумрачный взгляд?» Лоб пересекла складка, будто в последнее время мой улыбчивый маг и дело хмурился. На ладонях ощущались мозоли. Это у потомственного-то аристократа, который ничего тяжелее ложки в руках не держал. «Откуда мозоли?» — прямо спросила я. Он хмыкнул. «Бытовая магия отлично работает, но иногда удобнее пользоваться гвоздями и молотком». «Зачем?» — я терялась в догадках. «Я все расскажу». Но сначала... Габи, Леон отстранился, хотя я видела, как сильно он хочет обнять меня, поцеловать, да и я сама желала этого всем сердцем. Что же ему мешает прижать меня к груди? Леон выглядел очень взволнованным и растерянным, так не похоже на него. Габи, я пойму, если ты откажешься. Отец лишил меня наследства, лишил имени. Я больше не богатый наследник а парень, у которого не осталось ничего, кроме пары рук, головы на плечах, магии и любви к тебе. Ты все еще согласна выйти за меня замуж?